Память святого апостола Андроника и Иунии, помощницы его. Святой апостол Андроник принадлежит к лику семидесяти апостолов. Он уверовал во Христа ранее святого апостола Павла, которому он приходился с родником. Как об этом свидетельствует апостол Павел в послании к римлянам, говоря, «Приветствуйте Андроника и сродника сродников моих и узников со мною». прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Святой Андроник был епископом Панонии, однако он не был проповедником и учителем только одного какого-либо города или одной какой-либо страны, но он учил по всей вселенной. Он путешествовал по разным странам, всюду проповедуя имя Христова и искореняя обольщение бесовское. Помощницей во всех его проповеднических трудах была преславная Иуния. Андроник вместе с Иунией умер для мира ради Христа, дабы многих привести к познанию Бога истинного. И действительно, Андроник вместе с Иунией своей проповедью разрушил многие храмы идольские и вместо них создал церкви христианские, всюду прогоняя из людей духов нечистых и врачуя недуги немощных и больных. Когда же святые Андроник и Иуния, исполняя общий долг всех людей, приняли конец смертный, то они были награждены от Господа венцом апостольства и страдальческого подвига. Так как они много пострадали от язычников, честные мощи их были обретены вместе с мощами многих других святых мучеников в Евгении. Об этих мощах было возвещено христианам по особому откровению Божию, как об этом подробно сказано в повествовании 22 февраля.